Тот же деревянный крашеный забор, да низенький каменный домик со скрипучей тяжеленной дверью стукнет кто-то створкой, и вырывается на улицу горячий ароматный дух свежевыпеченного белого, да чуть кислый, тяжеловатый, ржаного. Идет себе горожанин по родной улице...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 Горожанин в замешательстве, он явно не готов к такому визуальному экстриму, не за он спешил в родную булочную, чтобы лицезреть провинциальное претапорте. И губы его непроизвольно складываются в презрительное фе. «Злые какие-то они, негости думает эмигрант наблюдая вытянувшееся лицо горожанина.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 понаехавшая энд ко. — Таня, кто такая тетя Нина из Тбилиси, ты не знаешь? — Не знаю. — Я не знаю. — Мимино. Слух о том, что старшая дочка зубного доктора переехала в Москву, устроилась в банк работает аж в интуристе, с космической скоростью облетел родной городок. И в одночасье понаехавшая стала звездой местечкового районного масштаба. Скоро в гостиницу зачастили редкие, угнездившиеся в Москве земляки. Поглазеть на свою знаменитую землячку, а заодно поговорить за жизнь.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 Обменник каждый раз вздрагивал, завидев в окошке очередную сато-насатую, расплывшуюся в счастливой улыбке, деревенскую физиономию. О. Ф. ласково называла визитеров понаехавшей «чебермесами» и вызывалась разговаривать с ними светские разговоры. «Вас как зовут?»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 «Какими судьбами в Москву? Проездом или навсегда?» «Проездом», — улыбался дед, поправляя на затылке резинку, который заботливо перетянул очки. «В Голландию уезжаю на ПМЖ к детям». «Хочешь, мы тебе рубли по оптовой цене за гульдены поменяем?» продолжала сыпать к Никсонами ОФ.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 Только в Голландии его не хватало. Доедет до улицы Красных Фонарей и счастливо окочурится от огроменного количества голых баб. — А чего сразу окочурится? — обижалась понаехавшая. «Ладно, — Ладно, скопытится! — шла на уступки О.Ф., закусывая прозрачным ломтиком острой бастурмы.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 заправил вареные джинсы фасона «Банан» в лакированные штиблеты на небольшом сантиметровом каблуке. Сияние, исходившее от и прически, слепило все в радиусе полтора километра. Заменяющая по наехавшую Наталье была сражена на повал. Вагаршак тоже. После обстоятельного разговора за жизнь Вагаршак галантно спросил у Натальи телефон —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 удачно отвлекли внимание гостиничного начальства на себя. Авторитет жителей высокогорного городка был полностью восстановлен в глазах работников интуриста «Это же... конец какой!» — заикалась О.Ф., вспоминая свое состояние после стопочки-тутовки. «И это они пьют постоянно!» «Поклянись, мамой поклянись!»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 Понаехавшая была как раз по уши в работе, когда зазвонил телефон. Перед окошком заменилась длиннющая очередь из представителей финно-угорских племен, которые со скандалом требовала незамедлительного чейнча. Нужно было срочно заселиться в номера, чтобы потом с финно-угорским размахом отдохнуть от сухого закона, царившего в их Европах. У него что,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 дыхнула огнем на очередь понаехавши. «Андестант!» — вытянулись в струнку Фины. «То-то!» — хмыкнула наша героиня, торжественно вставила ключ в замок, и минут десять, под заинтригованные взгляды интуристов, врывалась в обмене, гремя всевозможными ключами, скрипя ржавыми винтиками и шпунтиками, наваливаясь элегантно...»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 втолковывала троюродному кузену крестного сына тети Светы, понаехавшая. «Мамина солнышко! Больше так не буду!» — заверял Вагаршак. «Ты опять за свое! Это что за выражение такое? Мамина солнышко! Но у нас ведь принято так клясться! Так это у нас!» «А можно хотя бы говорить «мамой клянусь!» — не сдавался Вагаршак».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 Через неделю произошла церемония поедания куска хлеба. Наталья была сражена наповал галантностью своего кавалера, который виртуозно заворачивал в лаваш овечий сыр зеленью и бастурмой и сыпал стихами, как комплиментами. «Над долинами взгорьем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя».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 Вагаршак относительно правильно выговаривать имена Натальиных родителей. Валерия Тимофеевна и Константин Дмитрович. Валерия тимофеевны и Константин Дмитриевич проявляли чудеса артикуляции и научились произносить Вагаршак Аршалуйсович без мучительных вспомогательных телодвижений.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 — Не волнуйся, я в изнаночную сторону. — А это твой новый, кто он вообще такой? — Хороший, — Наталья закатила глаза, — но женатый. — Совсем женатый? — Совсем. Отбивать буду. Наталья повздыхала, попила водички, уставилась в окно.